Совершенно не случайно срыв колхозной работы в 1932 году, начиная от сверхраннего сева и кончая хлебоздачей, выявил ряд народнических настроений среди руководителей и вредителей низового колхозного и совхозного аппарата, главным образом среди агрономов. Совершенно не случайно также, что в целом ряде провинциальных центров обнаружены народнические группировки молодежи, как не случайно и то, что два незнакомых между собой представителя этой молодежи охарактеризовали одними и теми же словами место жительства незнакомого им лично писателя Иванова Разумника как «мекку современного народничества». Кроме того, названный писатель группировал вокруг себя не только партийно-эсеровские эссеровские но и вообще беспартийно-народнические элементы, под видом случайных своих знакомых и гостей. Влияние его шло, конечно, и дальше, к знакомым его знакомых, к гостям его гостей, но это были уже группировки не организационные, а идейные. Что же касается группировки идейно-организационной, то она представляется на основании всего изложенного в виде следующей схемы. На периферийной высоте – старое народовольчество, от которого идет непосредственная традиция и живая связь с народничеством второй половины XIX века. В центре – идеолог народничества XX века, писатель Иванов Разумник, со штабом из 5-6 человек, между которыми разделены различные организационные функции. Одно звено этого штаба, в свою очередь, является центром, охватывающий весь Союз Советских Социалистических Республик народнической группировки для вредительской работы в колхозах и совхозах. Это звено практической социальной политической работы. Наконец, в периферийных низинах многочисленные подпольные кружки народнической молодежи, связанные с центром, если и не организационно, то идейно. Когда Лазарь Коган закончил это изложение сущности обвинительного акта по делу об идейно-организационном центре народничества, то спросил меня, что я думаю об этой точке зрения А. Я ответил, что в лучшем случае это сказка из «Тысячи и одной ночи допросов», в худшем – бред сумасшедшего. Нисколько не обидевшись, он возразил, а для нас это совершенно ясно, это совершенно ясно. Но ведь и мне тоже все было здесь совершенно ясно. Очевидно, что из двух совершенно ясных и диаметрально противоположных точек зрения, А и Б, одна является истинной, а другая ложной. Не задаваясь пилатовским вопросом, что есть истина, можно спросить, однако где же эта истина? Всякий непредубежденный читатель найдет ответ на этот вопрос очень просто и легко. Ведь читатель этот для которого я пишу, читатель очень далекого будущего, когда на свете не будет ни меня, ни тетки. Для этого далекого будущего я мог бы, ничем не рискуя, пышно распустить павлиний хвост, приделанный мне в обвинительном акте, и пред лицом далеких потомков признаться во всем том, что теперь является для меня обвинением, а тогда послужит восхвалением. Так что в этих моих воспоминаниях Мне не было бы причины отвергнуть ту арабскую сказку, которая делает меня Всероссийским центром народнической группировки и посылает ко мне со всех концов страны 35 тысяч курьеров. Но курьеров этих я не принимаю, Павлиний хвост отвергаю, Лесную сказку называю ее подлинным именем, Глупой ложью. Я хочу быть тем, чем я был, Писателем и гражданином, А не оходулинным вождем, каким представляет меня тетушкина Филькина грамота, где истина решить после этого нетрудно. Мало того, я совершенно уверен, что и сама тетушка превосходно знает, что ее обвинительный акт по делу об идейно-организационном центре народничества – сплошной фантастический бред и глупая фальшивка, но твердое задание должно быть выполнено – Десятки людей должны быть законопачены в тюрьмы и ссылки. О подлинных причинах этого я еще скажу ниже. Все это меня нисколько не удивляет. Все это в порядке вещей и в порядке системы управления. Но удивляет только одно, повторяю еще раз. Для чего столько церемоний, трудов, хлопот, попыток придать акту чистого произвола вид революционной законности?